Явление девятнадцатое — те же, кроме Глова. Утешительный. Нужно его пока мест ласкать, пока еще деньги не в наших руках. А там черт с ним. Швохнев. Одного боюсь я. Чтоб как-нибудь не затянулось в приказе выдачи денег. Утешительный. Да, это будет скверно, а, впрочем, Ведь на это, сами знаете, есть понукатели. Как не ворочь их, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка».